Глава 37. Чек на кругленькую сумму. После завтрака Холлоуэй отправились в деревню разведать что да как. Накануне Гарриетт присмотрела себе пончо, а еще хотела попасть на массаж шеи и купить для бабушки какую-нибудь красивую этническую сумку. Скоро явился газ с рулеткой, блокнотом и калькулятором. «Я понимаю, что деньги — вопрос щепетильный», — сказал он. Так что я не стану заламывать высокую цену. Буду честен. Я даже немного поцапался с Дорой. Она считает, что я мало беру. Мол, ты и сам прекрасно знаешь, что любой другой из местных запросил бы в два раза больше, да еще 10% вперед. Вы только не подумайте, продолжил газ. Дора, она хорошая. Уверен, вы станете такими задушевными подружками, что никакой газ вам не будет нужен. Я было открыла рот, чтобы ответить, но Гас не дал мне и вставить и слова. «Ох, чует моё сердце, что мы с вами сработаемся!» «Что ж, неплохой план», — сказала я, вопросительно кивнув в сторону кофейника. Гас кивнул утвердительно. Я предложила к кофе молока. Он попросил сливки. «Для фундаментных работ», — объяснил Гас, «потребуется бригада из шестерых человека и три недели времени». «Новый септик нужно будет заложить подальше от озера. Сроки и количество работников примерно те же». Газ расписал в тетради, сколько нужно мешков цемента, арматуры, песка, но я в этом ничего не понимала. Закладываемая проектная сумма, выраженная в понятных для меня цифрах, сводилась примерно к десяти тысячам долларов. Это пока самые насущные работы. Остальное договорились обсудить позже. Плюс в том, что если все делать одним рывком, то получится большая экономия времени. Чем скорее вы запустите бизнес, тем больше прибыли получите. Не слишком ли оптимистично? Из грозбуха Лейлы я знала, что Сэм с Гориэт приехали на неделю. В следующие два месяца никаких гостей не предвиделось, после чего ожидался всего один гость из Австралии. Как гласили пометки Лейлы, он беден, как церковная мышь, но обещал привезти диджериду. Диджериду — музыкальный духовой инструмент, представляющий собой длинную, около двух метров, деревянную или бамбуковую трубу. И все же мне нравился оптимизм Гаса. Этот человек не боялся никакой работы и уже назвал мне имя продавца «лучший в деревне Курятины» и подсказал, где достать редкий зеленый камень для облицовки фронтальной стены — до которой мы все равно когда-нибудь доберемся. На следующей неделе он отправлял в город грузовик за стройматериалами. «Только скажите, и я закину для вас все, что нужно», — сказал он. «А знаете что?» — прибавил он, сделав еще несколько замеров и требуя моего немедленного внимания. «Приходите к нам завтра домой. Дора приготовит ужин, угостимся как положено». «Я, кажется, еще не говорил, что она преподает йогу». «Лучшее в деревне по этой части. Йога тантрическая, знаете ли. Я расскажу поподробнее в другой раз». Между тем я дала добро на все виды работ, которые он для меня расписал. Ну что я могла знать про фундамент, септики, разводные коробки и проводку. Для этого у меня был газ. И я выписала ему чек на кругленькую сумму.